«Присутствие здесь Стивенса подтверждает это. Президент хочет находиться в курсе событий. Он должен это знать. Существует весьма щекотливое подозрение, что руководитель секции Департамента финансов при правительстве Канады был убит агентами американских секретных служб. Он отвернулся от окна и взглянул на Джиллита. «Запомните, Альфред, что мы просто хотим знать, что произошло». Я предоставил вам факты в том виде, в каком мы их получили. Они неопровержимы, и Эббетт не сможет их отрицать. Но они должны быть представлены как полученные, независимо ни от кого, а лишь из ваших собственных источников информации. Вы напуганы, вы требуете отчета, полагая, что все сообщения секретных служб ложны. Но не забывайте, что вы не должны поддаваться эмоциям. Помните, что он будет постоянно вас подозревать, так как в данном случае вы являетесь обвинителем, а не он. Я буду помнить об этом. Хорошо. Через стекло были видны огоньки подъезжающего автомобиля. А вот и такси Эббета. Я позабочусь о водителе. Он обратился к шоферу. Эббет может появиться с минуту на минуту. Вы знаете, что надо делать. А я буду слушать в своей машине. Шофёр молча кивнул. Оба вышли из машины одновременно. Шофёр обошел автомобиль со стороны капота, чтобы проводить важного клиента к южной стороне улицы. Джилет наблюдал за ними через боковое стекло. Двое мужчин постояли вместе несколько секунд, после чего разделились. Европеец направился к прибывшему такси. Его рука была поднята, а между пальцами была зажата банкнота. Такси было отослано назад, так как планы заказчика изменились. Шофер направился к северной стороне и теперь находился в тени лестницы на расстоянии двух блоков от Трэдстоун-71. Через полминуты Джилет увидел выходящего из дверей Эббота, который всматривался в глубину улицы, стараясь отыскать такси. Оно запаздывало, и он решил поймать другую машину. Через несколько секунд он должен был пройти мимо шофера. Когда он с ним поравнялся, то оба они уже были вне угла обзора контрольной камеры. После короткого разговора мужчины направились к ожидающему автомобилю. Через минуту озадаченный Эббот уже усаживался внутрь машины, а шофер отошел в тень. «Вы...» произнес монах, не скрывая гнева и отвращения. «Из всех возможных людей вы...» «Я не думаю, что вы в подобной ситуации должны выказывать столько презрения и высокомерия». «Что вы сделали?» «Как вы посмели?» «Цюрих. Архивы Медузы. Это были вы». «Архивы Медузы, да». «Цюрих, да». Но вопрос не в том, что сделал я, а в том, что сделали вы. Вы послали своих людей в Цюрих, объяснив им, что именно следует искать. И мы нашли это. Его имя Борн, не так ли? Это человек, которого вы называете Кейном. Человек, которого создали вы. Эббетт проявил настороженность. Как вы нашли этот дом? Благодаря упорству и настойчивости я следовал за вами повсюду. Вы меня преследовали? И что при этом, черт возьми, вы и думали? Старался найти правду, которую вы упорно от всех скрывали. А что думали при этом вы? О, боже мой, вы же последний дурак. Эббот глубоко вздохнул. Почему вы это сделали? Почему вы не пришли ко мне сами? потому что вы ничего не хотели делать. Вы манипулировали всей системой секретных донесений. Миллионы долларов, сотни и тысячи людей. Посольства и секретные станции были задействованы в этот круговорот сплошной лжи об убийце, которого никогда не было. Я могу припомнить ваши слова, что это вызов Карлосу, что это неотразимая ловушка для него. И при этом все мы были вашими пешками. «Все вы одинаковые. Кто молится вашему богу, тот и нарушает правила, нет, законы, и заставляет нас выглядеть дураками». «У нас не было иного пути», — устало заметил монах. «Его физиономия представляла собой сгузки морщин, резко проступавших при тусклом свете фонарей». «Как могли вы так поступить?» «Я хочу знать правду». Как много вы знаете? Все это я храню в своей памяти, но готов с вами кое-чем поделиться. Думаю, что знаете вы немного. Скорее можно сказать, что это не включает последний период, выразительно заявил Джилет. Я хочу знать, что произошло. А что произошло? Что произошло с вашей замечательной стратегией? Кажется, что она расползлась по швам. Что вы хотите этим сказать? Это совершенно очевидно. Вы потеряли Борна и не можете его разыскать. Ваш Кейн исчез вместе с деньгами, положенными для него в Цюрихский банк.